Глава семнадцатая. Себастьян. Датчик распознавания временных и пространственных разломов необходим был Петру Джаке с самого начала его длинного путешествия. Вот только была одна значительная загвоздка. Основная деталь для датчика была совершенно недоступна простому смертному. Это был песок. «Знаю, что вы скажете, что что...» Песок? Но ведь это всего лишь песок! Но порой самые простые и обыденные вещи помогают нам в самых сложных ситуациях. И да, это был простой песок. Однако измельчен он должен быть определенным образом. Именно технология обработки песка являлась сакральной тайной древности. Той тайной, которая передавалась от одной расы избранных к другой. Петр был счастливчиком по жизни. Он не раз вырывался из плена, избегал наказаний и выходил целым и невредимым из самых безнадежных передряг. Вот и в тот момент, два года назад, он и предположить не мог, что полуобезьяны и есть те избранные хранители древней технологии обработки песка. Лишь на этом корабле Пётр нашёл то, что так долго искал. Путешественник вовсе не верил в совпадение или удачу, так что подсознательно он чувствовал, что вскоре должен будет сам кому-то помочь и заплатить судьбе должок. И вот теперь этот кто-то сидел прямо перед ним и держал в лапах свой старенький рюкзак. Себастьян, такой смелый и справедливый, Он вызвал у Петра чувство глубокого уважения и искреннюю симпатию. Конечно, Петру нужно было бы поскорее добраться до нужного ему измерения и выполнить свою миссию по предотвращению будущей войны. Но история маленьких путешественников его очень тронула, и он не мог не помочь Себастьяну в поисках друга. А еще ему очень хотелось быть причастным к спасению Дамнома, и всех его обитателей, ведь в его вселенной эта планета давно уже была мертва. Вот так цель новых знакомых в вмиг стала общей – вернуться в нужные измерения, найти Акса и добраться до планеты Си. Начало было положено, и Пётр наконец, соорудил устройство для перемещения в нужное им с Себастьяном измерение. Дело оставалось за малым – найти с помощью устройства новый разлом в этом измерении, а потом – точное место и время, когда возник космический разлом, засосавший корабль Себастьяна, и таким образом переместиться во времени из одной Вселенной в другую. Петр запустил программу поиска, и по прошествии нескольких секунд датчик издал громкий сигнал. Разлом был найден. Все присутствующие были поражены, насколько легкой оказалась эта операция, ведь все готовились к многочасовому поиску. «Ну что же, будем надеяться, что твой друг не успел улететь далеко!» Пётр похлопал Себастьяна по плечу. «Да, и будем надеяться, что с ним все в порядке!» Только и смог тот выдавить из себя. Динозавр чувствовал огромную благодарность, за то, что Петр и его соратники помогают ему, за то, что теперь у него есть реальный шанс выбраться отсюда и попробовать найти друга. Но в то же время Себастьян был по-настоящему подавлен. Он понимал, что вероятность успеха их плана просто-таки минимальна. Пока наш герой размышлял обо всем этом, уставившись в одну точку неморгающим взглядом, корабль достиг контрольной точки. Здесь путешественники должны были пересесть в небольшой космолет и, наконец, совершить межпространственный прыжок. Петр очень трогательно попрощался с полуобезьянами, ведь за два года их команда здорово сплотилась и работала как единый механизм. Все они жалели об уходе Петра, но в то же время очень хотели, чтобы тот исполнил свое предназначение. Команда корабля искренне желала путешественнику счастья. Себастьян накинул рюкзак на плечи, попрощался с хозяевами корабля и подошел к шлюзу, возле которого их с Петром уже ждал небольшой дрон со странным плоским корпусом. Внутри этот летательный аппарат оказался еще более компактным, чем снаружи, так что путешественникам пришлось пробираться к своим сидениям через узкий проем. Разлом вот-вот должен был появиться поблизости, поэтому Петр включил все измерительные приборы и запустил двигатель, а Себастьян внимательно следил за изменениями на экране навигатора. И вот, как по расписанию, перед их кораблем возникло сначала небольшое свечение, а потом и резкая вспышка. Перед кораблем был настоящий разлом. Петр не прогадал. Голум и динозавр взглянули друг на друга и на всей скорости рванули вперед в пучину неизведанного.